Глава шестнадцатая. Я становлюсь во многих отношениях иным мальчиком. На следующее утро после завтрака снова началась для меня школьная жизнь. Мистер Уикфельд проводил меня к месту моих будущих занятий. Это было здание внушительного вида, стоящее во дворе. Ученая атмосфера этого дома, по-видимому, очень была по вкусу грачам и галкам которые, спустившись с соборных башен, с важным видом расхаживали тут же по лужайке. Мистер Уикфельд представил меня моему новому начальнику, доктору Стронгу. Он показался мне таким же заржавленным, как железная решетка перед домом, и таким же тяжелым и неподвижным, как большие каменные урны, возвышавшиеся на одинаковом расстоянии друг от друга на красной кирпичной ограде. Урны эти напоминали величественные кегли, которыми будет играть время. Доктора Стронга мы застали в его библиотеке. Платье его было не особенно хорошо вычищено, волосы не особенно хорошо причесаны, панталоны у колен и длинные черные гетры не были застегнуты пряжками, а башмаки его стояли на ковре у камина и зияли словно две пещеры. Доктор Стронг повернул ко мне свои тусклые глаза. Они напоминали мне давно забытую старую слепую лошадь, которая когда-то паслась на Блондерстонском кладбище, спотыкаясь о могилы, и подал мне руку, с которой я не знал, что делать, ибо она сама оставалась совершенно пассивной. Неподалеку от доктора Стронга... Сидела за работой очень хорошенькая молоденькая особа, он звал ее Анни, и я принял ее за его дочь. Она-то и вывела меня из затруднительного положения, став на колени перед доктором Стронгом, чтобы надеть на него башмаки и застегнуть гетры. Все это проделала она очень быстро и с очень веселым видом. Когда доктор таким образом был приведен в порядок и мы все направились в классную комнату, я был очень удивлен, услышав, что мистер Уикфельд, поздоровавшись с молодой особой, назвал ее миссис Стронг. Я был в полном недоумении, не зная, жена ли она сына доктора Стронга или его самого, когда доктор Стронг случайно разрешил мои сомнения. — Кстати, Уикфильд, — сказал он, остановившись в коридоре и положив свою руку мне на плечо, — вы еще не приискали подходящего места для кузена моей жены? — Нет, пока нет, — ответил тот. — Мне бы хотелось, Уикфильд, чтобы это было сделано как можно скорее, — проговорил доктор Стронг, ибо Джек Мелдон очутился теперь и без средств, и без работы. А из этих двух печальных обстоятельств порой проистекают еще более печальные. — Вы знаете, что на этот счет сказал доктор Уатс, — прибавил он, глядя на меня, — дьявол всегда найдет работу для незанятых рук. — Уверяю вас, доктор, — ответил мистер Уикфельд, — если бы доктор Уатс знал действительно людей, он мог бы с таким же правом написать. Дьявол всегда найдет работу для занятых рук. Можете быть уверены, что занятые люди усердно выполняют работу, данную им сатаной, и преисправно делают свою долю зла на свете? Скажите, разве мало сделали зла за последние два столетия наиболее деловые люди в погоне за наживой и властью? Джек Мелдон не гонится ни за тем, ни за другим. — проговорил доктор Стронг, задумчиво почесывая себе подбородок. — Быть может и так, — согласился мистер Уикфильд, но я отвлекся от темы нашего разговора, прошу извинить меня. Да, до сих пор я не смог найти место Джеку Мелдону. Мне кажется, — как-то нерешительно продолжал мистер Уикфильд, — что я понял, чего вы хотите, и вот именно это и делает более трудной мою миссию. — Чего я хочу, — повторил доктор, — для того, чтобы пристроить подходящим образом кузена и товарища детства Анни. — Да, я знаю это, но весь вопрос в том, где хотите вы его устроить, здесь или за границей? — Здесь или за границей, — сказал доктор, видимо, удивленный тем, что его собеседник делает ударение на словах «здесь или за границей». — Видите ли, вы сами говорите, или за границей, — настаивал мистер Уикфельд. — Конечно, здесь или там. — Значит, насколько я понимаю, вам безразлично, здесь или там, — допрашивал мистер Уикфельд. — Безразлично. — Безразлично? — с удивлением повторил мистер Уикфельд. — Совершенно безразлично. И нет никакого основания желать устроить его за границей, а не здесь. — Нет, ни малейшего. Я обязан вам верить, доктор, и, конечно, верю. Зная это раньше, моя миссия была бы очень упрощена, а признаться я думал иначе. Доктор Стронг бросил на него изумленный взгляд, который почти мгновенно сменился улыбкой, пробудившей во мне самые радужные надежды. В улыбке этой засветилось столько милого, ласкового. И в ней, как и во всей его манере себя держать, сквозь холодок учености и важности, проглядывала такая задушевная простота, что все это не могло не подействовать ободряюще на такого юного школьника, как я. Все повторяя «нет» и ни малейшего основания», доктор Стронг шел впереди нас каким-то странным, неровным шагом. Мы следовали за ним. И мистер Уикфельд, глубоко о чем-то задумавшись, несколько раз озабоченно покачал головой. Он, видимо, не подозревал, что я смотрю на него. Классная была красивая большая комната в самой спокойной части дома. Окна ее выходили во двор, а дальше, в промежутках между теми величественными каменными урнами, о которых я только что упоминал, виднелся старый, принадлежавший доктору сад, где вдоль южной солнечной стены зрели персики. Когда мы вошли в класс, около двадцати пяти мальчиков, усердно сидевших за книгой, поднялись, чтобы приветствовать директора. Увидев мистера Уикфильда и меня, они продолжали стоять. — Вот вам новый товарищ, юные джентльмены, Тротвуд Копперфильд, — сказал директор. Старший ученик Адамс подошел ко мне и радушно приветствовал меня. В своем белом галстуке он походил на молодого пастора, что не мешало быть ему очень веселым и приветливым. Адамс указал мне мое место в классе и представил меня учителям. Все это было сделано им так по-джентльменски, что должно было бы совершенно успокоить мое душевное волнение, если бы вообще это было возможно. Но мне казалось, что я бесконечно давно не был в обществе подобных мальчиков и вообще в среде своих сверстников, кроме Мика Окера и разваренной картошки. И я чувствовал себя среди них более неловко, чем когда-либо в жизни. Я прекрасно сознавал, что пережил много такого, о чем мои новые товарищи не могли иметь ни малейшего представления, что обладаю жизненным опытом, который совершенно не соответствует ни моему возрасту, ни внешнему виду, ни положению ученика. Мне казалось почти обманом вступать в общество новых товарищей заурядным маленьким школьником. За время, проведенное в торговом доме Мордстон и Гринби, я так отвык от всяких школьных игр и спорта, что потерял всякую сноровку и ловкость в них. Точно так же все знания, приобретенные мной в школе мистера Крикля, совершенно испарились из моей головы под ежедневным гнетом самого грязного физического труда из-за куска насущного хлеба. Когда меня начали экзаменовать, оказалось, что я ровно ничего не знаю, и я попал в самый младший класс. Как ни был я опечален тем, что так отстал от своих товарищей и в науках, и в играх, меня еще гораздо больше мучила мысль, что я настолько опередил их в жизненном опыте. Я все спрашивал себя, что подумали бы обо мне эти новые товарищи, узнав, например, о моем коротком знакомстве с лондонской долговой тюрьмой. А что, если выплывет как-нибудь наружу мое житье-бытье у микоберов, все эти заклады, продажи, ужины... А что, если кто-нибудь из здешних мальчиков видел, как я усталый, в лохмотьях, плелся по Кентерберийским улицам и теперь узнает меня? Что бы сказали они, так мало знающие цену деньгам, проведов С каким трудом копил я свои несчастные полупенни, чтобы добыть себе немного колбасы, пива или кусок пудинга? Что бы подумали они, совершенно не имеющие никакого представления ни о лондонских улицах, ни о жизни этих улиц, если б им кто-нибудь сказал, насколько я, к великому своему стыду, знаком с самыми грязными явлениями лондонской жизни? Все эти мысли не переставали роиться в моей голове в продолжении всего первого дня в школе доктора Стронга. Я боялся выдать себя каким-нибудь словом, каким-нибудь движением, и замыкался в самом себе, как только подходил ко мне кто-нибудь из новых товарищей. Когда кончились занятия, я моментально убежал, чтобы нечаянно как-нибудь не скомпрометировать себя неловким ответом на вопрос или на дружеское участие. По-видимому, старинный дом Уикфельда оказывал на меня такое благотворное влияние что когда я с новыми учебниками под мышкой постучал в его дверь, мое мучительное чувство стало рассеиваться. Поднимаясь в свою просторную старомодную комнату по широчайшей лестнице, я словно чувствовал, как в ее полумраке исчезают мои сомнения и страхи, заволакивается мое прошлое. Занятия в школе кончились в три часа. До самого обеда я просидел в своей комнате, усердно трудясь над заданными уроками. Помнится, я спустился вниз с надеждой, что из меня может еще выйти неплохой мальчик. Агнесса была в гостиной в ожидании отца, которого кто-то задержал в конторе. Она встретила меня своей милой улыбкой и спросила, понравилась ли мне школа. Я ответил, что со временем, наверное, она мне будет очень нравиться, но пока я чувствовал там себя как бы не в своей тарелке. — А вы когда-нибудь учились в школе? — спросил я. — О, да, я учусь каждый день. — Но вы хотите сказать, что учитесь здесь, дома? — Папа никак не может обходиться без меня, — промолвила она, улыбаясь и покачивая головкой. — Ведь знаете, домоправительница его всегда должна быть дома. «Я уверен, что он очень вас любит», — заметил я. Она утвердительно кивнула головой и подошла к двери послушать, не идет ли отец, чтобы встретить его на лестнице. Но его еще не было, и она вернулась ко мне. «Моя мама умерла при моем рождении», — проговорила она с присущим ей спокойствием, — — Я знаю ее только по портрету, который висит внизу. Вчера я заметила, что вы смотрели на него. Догадались ли вы, чей это портрет? — Я ответил, что догадался по огромному сходству с ней. — Папа тоже это находит, — промолвила девочка с довольным видом. — Ну вот, наконец, и он сам. Ее спокойное, веселое личико сияло радостью, когда она пошла навстречу отцу и вернулась, держа его за руку. Мистер Уикфельд дружески поздоровался со мной и сказал, что мне, наверное, будет очень хорошо у доктора Стронга, добрейшего человека на свете. — Быть может, есть люди, злоупотребляющие его добротой, — добавил он, — но вы, Тротвуд, никогда не будете в числе их. Доктор Стронг — самое доверчивое существо на свете. Не знаю уж, достоинство ли это его или его недостаток, но имея с ним какое-либо дело, большое или маленькое, надо всегда помнить об этом. Мне показалось, что говорил он это, будучи чем-то расстроен или раздосадован, но я скоро перестал думать об этом. Так как нас сейчас же позвали обедать, и мы пошли вниз, в столовую, где разместились за столом совершенно так же, как накануне. Не успели мы сесть, как Урия Гипп, просунув в дверь свою рыжую голову и тощую руку, доложил. — Мистер Мелдон, сэр, просит позволения сказать вам несколько слов. — Да ведь я только что расстался с мистером Мелдоном, — ответил хозяин дома. — Точно так, сэр, но мистер Мелдон вернулся и просит разрешения сказать вам несколько слов. Приоткрыв дверь рукой, Урия глядел на меня, Агнессу, тарелки, блюда, казалось мне, на все решительно в комнате, делая в то же время вид, что не сводит своих красных глаз с хозяина. — Извините меня, мистер Уикфельд, — раздался из-за спины Урия чей-то голос. Тут голова Урия исчезла, и на ее месте появилась другая голова. — Прошу извинения, что решаюсь еще побеспокоить вас, — продолжал вошедший. Обдумав, я решил, что для меня нет иного выхода, и потому чем скорее я уеду за границу, тем лучше, — Правда, кузина Анни, когда мы говорили с нею о моих делах, сказала, что ей приятнее было бы иметь своих друзей поближе, а не в изгнании, а старый доктор... — Вы хотите сказать, доктор Стронг? — с достоинством перебил его мистер Уикфельд. — Разумеется, я имею в виду доктора Стронга, — подтвердил его собеседник. — Я обыкновенно зову его старым доктором. Какое это имеет значение? Не все ли равно? — Не думаю, — проговорил мистер Уикфильд. — Ну, пусть будет доктор Стронг. Так вот, и доктор Стронг был, по-видимому, того же мнения. Но теперь, судя по вашим словам, он изменил свой взгляд. Значит, говорить больше не о чем, и чем скорее я уеду, тем будет лучше, поэтому я и решил вернуться, чтобы сказать вам это. Уж если нужно бросаться в воду, так нечего томиться на берегу. — Уж будьте уверены, мистер Мелдон, вас не заставит долго томиться на берегу, — успокоил его мистер Уикфельд. — Благодарю вас, премного обязан, — ответил мистер Мелдон. — Знаете, дареному коню в зубы не смотрят, это как-то неловко, а то кузина Анни могла бы совсем иначе устроить мою судьбу. Мне кажется, стоило ей одно слово сказать старому доктору, э, то есть вы хотите сказать... — Что стоило миссис Стронг только поговорить с супругом, так я вас понял, — перебил его мистер Уикфельд. — Совершенно верно, — подтвердил мистер Мелден. Стоит ей только высказать то или иное желание, чтобы оно, само собой разумеется, было немедленно выполнено. — А почему вы думаете, мистер Мелден, что это, само собой, разумеется? — спросил хозяин дома, снова спокойно принимаясь за свой обед. — Да потому. — смеясь, ответил Мелдон, — что Анни — очаровательная девочка, а старый доктор, то есть доктор Стронг, далеко не очаровательный мальчик. Поверьте, я не имею в виду никого оскорбить. Я только хочу сказать, мистер Уикфельд, что при таких браках должна быть, по крайней мере, какая-нибудь компенсация. Компенсация для леди-сэр. Серьезным тоном осведомился мистер Уикфильд. — Да, сэр, для леди, — смеясь ответил Джек Мелдон. Заметив, что хозяин дома невозмутимо, без малейшей тени улыбки продолжает свой обед, Мелдон прибавил. — Теперь я высказал вам все, ради чего вернулся. Я еще раз извиняюсь за беспокойство и удаляюсь. — Вы обедали? — спросил мистер Уикфельд, делая пригласительный жест рукой. — Благодарю вас, — ответил мистер Мелдон. — Я сейчас иду обедать к своей кузине Анне. До свидания. Мистер Уикфельд, не вставая, задумчиво посмотрел вслед уходившему молодому человеку. Со своим красивым лицом, самоуверенным, дерзким видом, находчивостью в разговоре, Мистер Мэлдон произвел на меня впечатление пустого малого. Такова была наша первая встреча. Пообедав, мы снова поднялись в гостиную, где провели время совершенно так же, как накануне. Агнеса поставила графин Портвейна и стакан в тот самый уголок, а мистер Уикфельд, сидя там, также усердно тянул Портвейн. Агнеса играла ему на рояле а потом, присев к отцу с работой, болтала с ним и, наконец, сыграла со мной несколько партий в домино. В обычное время она напоила нас чаем, а потом, когда я сходил за своими учебниками, она стала просматривать их и делиться со мной тем, что знала сама. Это был для меня лучший способ понять заданные уроки и усвоить их. Тут я убедился, что у нее гораздо больше знаний, чем по скромности она приписывала себе, и теперь, когда пишу я эти строки, мне кажется, что я вижу ее такой, какой она была тогда, скромной, аккуратной девочкой, окруженной атмосферой какого-то особенного спокойствия, слышу ее чудесный мелодичный голосок. Уже тогда начал я чувствовать то благотворное влияние, которое впоследствии оказывала она на меня. Помню, что в это время я любил Эмми и не любил Агнесу. Да, я совсем, совсем не любил ее так, как ту, но чувствовал, что там, где Агнеса, добро, мир и правда. Когда для Агнеса наступило время спать, и она ушла... Я также протянул руку мистеру Уикфельду, собираясь подняться к себе, но он остановил меня. — Хотели бы вы, Тротвуд, остаться у нас, или предпочитаете устроиться где-нибудь в другом месте? — спросил он. — Нет, я хочу остаться у вас, — поспешил ответить я. — Вы уверены в этом? — Если только вы позволите, если бы я мог, видите ли мой мальчик? — — Я боюсь, что наша жизнь слишком скучна для вас, — пояснил мистер Уикфельд. — Раз, сударь, она не скучна для Агнессы, она не будет скучна и для меня, — возразил я. — Вовсе не скучна. — Не скучна для Агнессы, — повторил как бы про себя мистер Уикфельд, медленно подходя к большому камину и прислоняясь к нему. — Да, не скучна для Агнессы. Мистер Уикфельд в этот вечер пил так много портвейна, или мне это только показалось, что глаза его налились кровью. — Не надоел ли я моей Агнессе? — бормотал он. — Она-то никогда не может надоесть мне, но ведь это иное дело. — Да, совсем иное. Так как он говорил сам с собой, то я ничего ему на это не возражал. «Дом мой стар и скучен», — продолжал он бормотать, — «и жизнь такая однообразная. Но моя девочка мне необходима, она должна быть подле меня. Когда мне в голову приходит мысль, что я могу умереть и покинуть мою любимую девочку, или что она, мое сокровище, может умереть, и я останусь без нее», Мысль эта, как страшный призрак, отравляет мне жизнь, и я могу ее только потопить в... Он не договорил, в чем именно может потопить свои мрачные мысли, но медленно подошел к тому месту, где раньше сидел. Машинально взял пустой графин, попытался налить из него еще вина, но, убедившись, что в нем ничего нет, снова вернулся к камину. Если мне так тяжко бывает в ее присутствии, то что же было бы без нее? Нет, нет, нет, жить в разлуке с нею для меня немыслимо. Тут он снова прислонился к камину и погрузился в такое продолжительное раздумье, что я уж не знал, на что мне и решиться. Рискнуть ли, не потревожив его, уйти потихоньку, или ждать, пока он выйдет из своей задумчивости? Наконец он как бы очнулся и, осмотревшись кругом, остановил свой взгляд на мне. — Так вы остаетесь у нас, Тротвуд? — Ведь да? — спросил он меня обычным своим тоном, как бы продолжая разговор со мной. — Я очень рад этому. Вы будете товарищем нам обоим. — Ваше присутствие здесь будет полезно и для меня, и для Агнессы, а, быть может, и для всех нас. — Для меня-то во всяком случае, сэр, я так рад, что остаюсь здесь! — воскликнул я. — Вы славный мальчик Троттвуд, — проговорил мистер Уикфельд. — Живите здесь, пока вам захочется. Затем он пожал мне руку, похлопал меня по спине и сказал, что если мне надо будет заниматься после того, как Агнеса уйдет спать, или если я захочу почитать для собственного удовольствия, то я могу всегда прийти к нему в кабинет и сидеть там с ним. Я поблагодарил его, и так как вскоре он спустился к себе, то я, не желая еще спать так же, направился было в кабинет, чтобы, пользуясь его разрешением, почитать там с полчасика. Но, увидев в конторе свет, я почувствовал, что меня инстинктивно тянет к Урия Гиппу, и вместо того, чтобы идти в кабинет, вошел к нему. Я застал Урия за большой засаленной книгой. Он читал ее с напряженным вниманием, водя своим костлявым указательным пальцем вдоль каждой строчки, причем казалось, что от его пальца остается влажный след, как после улитки, — Вы, Урия, нынче что-то поздно засиделись за работой, — сказал я ему. «Да, — Нам, мистер Копперфильд, — отозвался он. Сев напротив Урия, чтобы удобнее было говорить с ним, я обратил внимание на то, что улыбки на лице у него, собственно, не было, а вместо того, чтобы улыбаться, он раскрывал рот, и в это время на обеих его щеках появлялись глубокие впадины. Я, мистер Копперфилд, занимаюсь теперь не конторскими делами, заявил он. А какая же у вас работа? поинтересовался я. Я, мистер Копперфилд, пополняю свои юридические познания. Сейчас я изучаю судопроизводство мистера Тидда. Что это за писатель, мистер Копперфилд? Мой высокий табурет представлял собой как бы сторожевую башню. Сидя на нем, в то время как Урия после своих восторженных восклицаний погрузился снова в чтение и стал еще прилежнее водить указательным пальцем по строкам, я сделал еще одно наблюдение. Тонкие угловатые его ноздри как-то странно и неприятно сжимались и расширялись. Казалось, что эти ноздри моргают вместо неморгающих глаз». «Мне кажется, вы должны быть прекрасным юристом, мистер Гипп», — заявил я, поглядев на него некоторое время. «Я? Мистер Копперфильд? О, нет, я человек маленький». Говоря это, он потирал свои ладони, одна другую, как бы стремясь их согреть и высушить, и тут же украдкой вытирал их носовым платком. «Я прекрасно сознаю, что я самый маленький из людей». — скромно продолжал Урия Гипп. — Где мне тягаться с другими? — Мать моя тоже человек маленький. Живем мы в маленькой лачушке, но и за это должны благодарить Бога. Отец мой тоже был человеком маленьким, могильщиком. — А теперь что он делает? — спросил я. — Теперь он вкушает благодать на небесах, мистер Копперфильд. Но повторяю... — Мы за многое должны быть благодарны Господу, хотя бы за то, что я служу у мистера Уикфельда. Я спросил его, давно ли он служит в конторе мистера Уикфельда. — Четвертый уж год, мистер Копперфельд, — ответил Урия, закрывая книгу, предварительно отметив в ней место, где он остановился. — Я поступил сюда через год после того, как скончался мой батюшка. Как должен я быть благодарен мистеру Уикфельду за то, что он дал мне возможность бесплатно пройти у него курс юридических наук. Иначе это было бы совершенно для меня немыслимо при наших с матушкой маленьких средствах. — Значит, когда срок вашего учения в конторе кончится, вы будете, наверное, настоящим адвокатом? — спросил я. — Надеюсь, по милости проведения быть таковым. — А может быть, когда-нибудь вы еще станете и компаньоном мистера Уикфильда? Прибавил я, желая сказать ему что-нибудь приятное. — И будет Уикфильд и Гиб, или Гиб, бывший Уикфильд. — О нет, мистер Копперфильд! — воскликнул Урия, качая головой. — Я человек слишком маленький. — А какой прекраснейший человек, мистер Уикфильд! Впрочем, Если вы давно с ним знакомы, то сами, конечно, должны знать это лучше моего, я ответил ему, что в достоинствах мистера Уикфилда я вполне уверен, но хотя он и старый друг моей бабушки, я сам только недавно с ним познакомился. Вот как мистер Копперфилд. Ну уж бабушка ваша примилая дама. Когда Урио приходил в восторженное состояние, то он начинал как-то уродливо корчиться. И в данную минуту я больше обратил внимание на змееобразные движения его горла и туловища, чем на его дифирамбы бабушки. — Да, мистер Копперфильд, примилая дама ваша бабушка, — снова с увлечением повторил Урия, — она, мне кажется, в восторге от мисс Агнессы, не правда ли? Я храбро ответил «да», по правде сказать, совершенно не зная, так ли это, да простит меня бог. — Надеюсь, что и вы тоже в восторге от мисс Агнессы, — продолжал допрашивать Урия. — Уверен, что так. — Думаю, что все должны быть от нее в восторге, — заявил я. — О, благодарю вас за эти слова, мистер Копперфильд, как это верно сказано. Хоть я и очень маленький человечек, я знаю, что это так и есть. О, благодарю вас, благодарю, мистер Копперфильд. Корчась и ежась от восторга, он сполз с табурета и, очутившись на ногах, стал собираться домой. «Матушка уже ждет меня», — промолвил он, глядя на свои бледные с тусклым циферблатом часы, — «и, пожалуй, еще начнет беспокоиться. Мы, хотя и маленькие людишки, мистер Копперфильд, но очень привязаны друг к другу. Если бы когда-нибудь вечерком вы пожаловали в нашу убогую лачушку», и откушали с нами чаю, мы с матушкой сочли бы это за великую честь. Я ответил, что как-нибудь с удовольствием навещу их. Благодарю вас, мистер Копперфильд, — ответил Урия, ставя свою книгу на полку. Вероятно, вы, мистер Копперфильд, пробудете здесь еще некоторое время. Я объяснил ему, что предполагаю жить у мистера Уикфильда все время, пока буду учиться в школе. Ах, вот как! — воскликнул Урия, — а, в конце концов, я думаю, вы сделаетесь и компаньоном нашей фирмы. Я стал уверять Урия, что у меня вовсе нет таких намерений, и, насколько мне известно, вообще никто не строит подобных планов. Но Урия стоял на своем, и, несмотря на мои возражения, мягко, но упорно все повторял. Нет — Нет-нет, мистер Копперфельд, я уверен, что так будет или «То, что будет так, я уверен, мистер Копперфильд». Наконец, совсем собравшись уходить, он спросил меня, не буду ли я против того, чтобы он затушил свечу, и тут же с моего согласия задул ее. Затем, пожав мне руку, в темноте показалось, что я дотронулся до рыбы. Урия Гиб слегка приоткрыл дверь и, выскользнув на улицу, захлопнул ее за собой. Он предоставил мне в полном мраке добираться до моей комнаты, что, признаться, было делом далеко не легким, и я даже упал, наткнувшись на его табурет. На другой день, придя в школу, я почувствовал себя уже лучше, в следующие дни еще лучше, и не прошло и двух недель, как там, среди новых своих товарищей, я был совсем как дома, счастлив и доволен. Правда, я был не особенно ловок в их играх, отставал от них в науках, но надеялся, что со временем сравняюсь с товарищами и в том, и в другом. И я действительно старался изо всех сил и заслужил общее одобрение. Вскоре моя жизнь в торговом доме Мордстон и Гринби так далеко отошла от меня, что я почти не верил, была ли она вообще когда-либо. И вместе с тем мне казалось, что я давным-давно наслаждаюсь теперешней чудесной жизнью. Школа доктора Стронга была прекрасным учебным заведением и также отличалась от школы мистера Крикля как добро от зла. В ней царил порядок, дело велось серьезно, благопристойно. В основе была здоровая система доверия к добросовестности и чувству чести учеников и что делала просто чудеса. Мы сознавали, что все мы принимаем участие в управлении школой, и что нашим долгом является поддерживать ее добрую славу. Благодаря всему этому мы очень скоро привязывались к нашей школе. Я это не только испытал на себе, но убедился за все время своего пребывания, что ни один ученик иначе как с любовью не относился к ней». Учились мы с большим усердием, желая этим создать нашей школе хорошую репутацию. В рекреационное время мы, пользуясь полной свободой, увлекались разными играми. Но, помнится, и в этом отношении о нас в городе шла добрая слава. Мы и тут старались не уронить репутации учеников школы доктора Стронга. Некоторые из старших учеников были полными пансионерами. От них-то я узнал некоторые подробности жизни доктора Стронга. Я узнал, например, что менее года тому назад он, по любви, женился на молодой красавице, которую я видел тогда в первый день в его кабинете. Что у красавицы этой не было ни гроша за душой, но зато имелась целая стая родственников, которые, по словам товарищей, были готовы пустить по миру доктора Стронга. Обычную глубокую задумчивость нашего директора пансионеры объясняли тем, что он постоянно занят отыскиванием греческих корней. Вначале, по своей наивности и невежеству, я было вообразил, что он отыскивает корни каких-то особенных растений, благо он, гуляя, всегда смотрел в землю. И только впоследствии я узнал, что это были корни греческих слов для словаря, который он собирался выпустить. Наш староста Адамс, обладавший большими математическими способностями, занялся вычислением, когда этот словарь при темпах работы шестидесятилетнего доктора Стронга может быть закончен. И оказалось, что для этого потребуется не больше, ни меньше, как 1649 лет. Что касается самого доктора Стронга, то его обожала вся школа, да и как могло быть иначе, он был добрейшим человеком на свете. Его мягкость и доверчивость могли, кажется, растрогать даже каменные урны на нашей кирпичной ограде. Когда бывало, он прогуливался по двору, у дома, и грачи и галки, склонив голову, лукаво посматривали на него, Гордясь тем, что они гораздо больше смыслят в житейских делах, чем он, то стоило тут подойти к нему какому-нибудь бродяге и сочинить самую неправдоподобную историю о своем бедственном положении, как наш добрейший и доверчивый директор немедленно раскошеливался, и жизнь бродяги, по крайней мере, дня на два была обеспечена. Мягкосердечие директора было так хорошо всем известно, что учителя и старшие ученики при виде подобного мародера, выпрыгнув из окна, старались не допустить его к директору. Подобные сцены часто происходили в нескольких шагах от доктора Стронга, а он, погруженный в свои греческие корни, расхаживал взад и вперед, совершенно не замечая того, что творится у него под носом. Но вне своих владений, лишенной защиты, доктор Стронг был настоящей овцой, которую каждый мог стричь, сколько ему было угодно. С него, кажется, можно было снять даже сорочку. У нас в школе ходил забавный рассказ о том, как однажды зимой какая-то нищенка выпросила у него его гетры, завернув в них своего хорошенького ребенка, Она ходила из дома в дом, прося милостыню. Инцидент этот наделал много шуму, ибо докторские геттеры пользовались такой же известностью в городе, как и Кентерберийский собор. Один доктор, говорят, не узнал своих гетр И когда они несколько дней спустя висели у старьевщика с дурной репутацией, который менял старье на водку, то наш директор, проходя мимо... Остановился у этих геттер и с интересом осматривал и ощупывал их, находя их лучше собственных. Приятно было смотреть на доктора, когда он бывал со своей юной красавицей-женой. В его любви к ней чувствовалось столько отеческой нежности, что уж это одно говорило о том, что он прекрасный человек. Я часто видел их гуляющими вместе в саду, где зрели персики, и не раз случалось мне наблюдать за ними еще ближе, в кабинете или зале. На меня всегда производило впечатление, что миссис стронг очень заботится о своем муже и очень любит его. Тем не менее мне не верилось, что юная красавица могла быть особенно увлечена греческим словарем. Отрывки его доктор всегда носил или в кармане, или в подкладке своей шляпы, и, по-видимому, во время прогулок знакомил жену с их содержанием. Я часто видел миссис стронг Во-первых, я имел счастье сразу понравиться ей в то самое утро, когда мистер Уикфильд привел меня к ее мужу, и она с тех пор всегда была добра и внимательна ко мне. А во-вторых, она очень любила Агнесу и часто бывала у нас. В ее отношениях с мистером Уикфельдом все время чувствовалась какая-то натянутость. Мне даже казалось, что она побаивается его. Бывая у нас вечером, она никогда не хотела, чтобы мистер Уикфельд провожал ее, а всегда убегала со мной. Подчас, бывало, мы весело несемся через пустынный соборный двор и вдруг неожиданно натыкаемся на Джека Мелдона, помнится, что, встретив нас, он всегда бывал удивлен. Мать миссис Стронг была дамой, приводившей меня в восторг. Имя ее было «Миссис Марк Легем», но у нас в школе прозвали ее «старым полководцем» за искусство, с которым она водила на доктора Стронга полчища своих родичей. Это была маленькая женщина с пронзительными глазами. В торжественных случаях она неизменно появлялась в чипце, украшенном цветами, и двумя бабочками, как бы порхающими над этими цветами. Уверяли, что этот чипец был привезен из Франции, так как он мог быть творением только этой изобретательной нации. Но я знал лишь одно, что знаменитый этот чипец Фигурирует на всех вечерах, где появляется миссис Марк Легем, куда она обыкновенно приносит его с собой в корзиночки индусской работы. Знал я также, что бабочки на этом чипце обладают способностью непрестанно колыхаться, и что они, как трудолюбивые пчелки, увиваются вокруг доктора Стронга, словно около цветка, с которого они обильно собирают мед и воск. Мне самому пришлось однажды вечером наблюдать, с каким искусством старый полководец производил свои операции. У доктора Стронга была маленькая пирушка по случаю отъезда в Индию Джека Мелдона. Мистеру Уикфельду удалось таки пристроить его. Случайно это совпало с днем рождения директора. Мы в этот день были освобождены от занятий. Утром мы преподнесли доктору Стронгу подарки. Наш старшина произнес от имени всех учеников поздравительную речь. А потом мы кричали нашему директору «Ура!», пока сами мы не охрипли, а он не расчувствовался до слез. И вот вечером мы втроем, мистер Уикфельд, Агнеса и я, как личные его друзья, отправились к нему на чашку чая. Мы уже застали там Джека Мелдона. Мисс Стронг в белом платье с алыми лентами играла на рояле, а Мелдон, склонившись к ней, переворачивал ноты. Когда миссис Стронг обернулась, чтобы приветствовать нас, мне показалось, что ее чудесный цвет лица не так ослепителен, как всегда, но хороша она была поразительно Когда все мы уселись... Матушка миссис Стронг, обращаясь к своему зятю, сказала, «Я как-то до сих пор позабыла поздравить вас, дорогой доктор. Примите же теперь мои искренние поздравления по поводу дня вашего рождения и горячие мои пожелания, чтобы вы еще много, много раз праздновали этот день». — Благодарю вас, мэм, — ответил доктор. — Да, желаю вам еще много, много счастливых лет, — повторил старый полководец. — И желаю это не только для вас самих, но также ради Анни, ради Джека Мелдона, ради многих других. Знаете, Джек, мне кажется, будто все это было вчера. Вы совсем маленький мальчуган. На голову ниже Копперфильда, по-детски влюблены в Анни, и объясняетесь ей в любви, в огороде за кустом крыжовника. — Мама, милая, право не стоит теперь об этом вспоминать, — взмолилась миссис Стронг. — Что за вздор, Анни, — ответила мать. — Если вы теперь, будучи старой замужней женщиной, краснеете, слыша о своем детском романе то когда же не будете вы краснеть из-за этого? — Анни, старая? — воскликнул Мелдон. — Да что вы! — Да, Джек, старая. Не по годам, конечно. Могла ли бы я когда-нибудь сказать это относительно двадцатилетней женщины? Но старая по своему положению, как жена доктора. И ваше счастье, Джек, что ваша кузина — жена доктора. Вы нашли в нем доброго влиятельного друга, который, предсказываю вам, будет еще добрее, если вы заслужите это. У меня лично нет ложного самолюбия, и я всегда, не колеблясь, откровенно говорю, что некоторые члены нашей семьи нуждаются в друге и покровителе. Вы сами, Джек, из их числа. Тут доктор Стронг по своей доброте душевной замахал рукой, как бы показывая, что об этом не стоит говорить и что он хочет избавить Джека Мелдона от дальнейших воспоминаний об оказанных ему благодеяниях. Но миссис Марк Легем, пересев на стул рядом с доктором и кокетливо опустив свой веер на рукав его сюртука, продолжала. Нет, — Нет-нет, дорогой доктор, вы уж простите меня, если я так распространяюсь на этот счет, но это потому, что я умею глубоко чувствовать. У меня это просто навязчивая идея. Я считаю, что вы являетесь для нас положительно благословением, неспосланным небом. Да, ваш брак с Анни — величайшее наше счастье. Чепуха, чепуха. — заметил доктор. — Нет, извините, вовсе не чепуха, — настаивал старый полководец. — Здесь мы все свои люди, ведь мистер Уикфельд наш такой дорогой, верный друг, и вы меня не заставите молчать. А то, знаете, я воспользуюсь своими правами тещи и хорошенько проберу вас. Человек я прямой и откровенный. То, что я говорю в настоящую минуту, я сказала вам и тогда, когда вы так ошеломили меня. Помните, до чего я была удивлена, услыхав, что вы делаете Анне предложение? В сущности, тут ничего не было необыкновенного. Даже смешно говорить об этом. Вы были приятелем ее бедного отца. — Знали Анни шестимесячным грудным ребенком, и я просто не думала о вас как о женихе. Видите, этим и объясняется мое удивление. «Да, — Да-да, — добродушно заметил доктор, — этого права не стоит вспоминать. — Но я не забываю этого, — проговорил старый полководец, кокетливо закрывая своим веером рот доктора Стронга. — Ничего не забываю. Я нарочно припоминаю все это для того, чтобы вы могли меня опровергнуть, если я ошибаюсь. Но вот тут я и переговорила с Анней, сказала ей, дорогая моя, у меня был доктор Стронг, он любит вас и предлагает вам выйти за него замуж. Оказала ли я при этом какое-либо давление? Нет. Я только спросила дочку. — Сейчас же скажите мне истинную правду. Свободно ли ваше сердце? — Мама, — ответила она мне, плача, — я так молода, что сама не знаю, имеется ли вообще у меня сердце. — Ну, значит, вы можете быть уверены, что сердце ваше свободно, — ответила я ей. — Во всяком случае, дорогая моя, доктор Стронг волнуется. — и ему надо что-нибудь ответить, нельзя оставлять его в неизвестности. — Мама, — продолжая плакать, спросила меня Анни, неужели он без меня не может быть счастлив? Если это так, то я настолько уважаю и ценю его, что, кажется, готова дать свое согласие. Вот так это и уладилось. И только тогда, заметьте, не раньше я сказала. — Анни! Доктор Стронг будет не только вашим мужем, но и заменит вам покойного отца. Он станет главой всей нашей семьи, умом его мы будем жить. Он даст нам положение, средства словом, он будет для нас благословением небес. В продолжении всей этой речи ее дочь сидела молча и неподвижно, опустив глаза в землю. Мелдон также, потупив взоры, стоял подле нее. Когда старый полководец наконец остановился, дочь тихо, дрожащим голосом спросила. — Надеюсь, мама, вы и кончили? — Нет, дорогая Анни, — ответил старый полководец. — Я не совсем кончила, раз вы меня спрашиваете, дорогая моя. И я говорю, нет, не кончила. — Мне надо еще пожаловаться на ваше несколько холодное отношение к своему собственному семейству. А так как жаловаться на вас вам же самой совершенно бесполезно, то я жалуюсь вашему супругу. Теперь, дорогой доктор, посмотрите-ка на свою глупенькую женушку. Когда доктор Стронг с простодушной, милой улыбкой повернул свое доброе лицо к жене, Голова ее опустилась еще ниже. Я обратил внимание на то, что мистер Уикфельд также посмотрел на нее и посмотрел очень пристально. — Когда как-то на днях я сказала этой гадкой девочке, — шутливым тоном продолжала маменька, кивая головой и указывая на дочь веером, — что ей надо было бы, или вернее сказать, она обязана была бы сообщить вам об одном нашем семейном деле, — то она отказалась отрез ссылаясь на то, что сообщить вам об этом деле было бы равносильно просьбе. А просить ей у вас при вашем великодушии значит всегда получить. — Нехорошо, нехорошо, Анни, дорогая, вы этим лишили меня удовольствия, — заметил доктор Стронг. — Представьте, я говорю ей почти то же, — воскликнула маменька. — А теперь, дорогой доктор, зная, как она на это смотрит, я, когда понадобится, сама к вам буду обращаться. И доставите мне этим удовольствие. — Правда? — Ну, конечно. — Тогда принимаю это к сведению. Уговор дороже денег, — заявил старый полководец. Добившись того, чего она, видимо, домогалась... Маменька похлопала своим веером несколько раз по руке доктора, предварительно поцеловав этот веер, и с торжествующим видом отретировалась на свои прежние позиции. Вскоре стали собираться гости. В числе их были два учителя нашей школы и Адамс. Разговор сделался общим. Естественно, заговорили о Джеке Мелдоне, о его путешествии, о стране, куда он отправляется о его планах и видах на будущее. Мелдону предстояло этим же вечером после ужина ехать на почтовых лошадях в Грефсенд, где стоял на якоре корабль, который должен был на следующее же утро уйти в Индию. Мелдону предстояло пробыть там, не помню уж хорошенько, сколько лет, и только болезнь или отпуск могли временно позволить ему вернуться. Помнится, что после долгих обсуждений пришли к заключению, что Индия незаслуженно пользуется дурной репутацией. Ее же можно упрекнуть только в том, что там имеется пара тигров, да еще порой около полудня бывает немного жарко. Что касается меня, я видел в Джеке Мелдоне современного Синдбада и уже воображал, как он, став закадычным другом всех индийских раджей, будет восседать под балдахином, покуривая литую золотую трубку, которая, если ее вытянуть, будет в милю длиной. Миссис стронг прекрасно пела. Я это знал, так как мне часто приходилось ее слышать, когда она пивала для себя. В этот же вечер, не знаю почему, смутило ли ее большое общество, или она была не в голосе, только ничего у нее не клеилось. Пробовала она было спеть дуэт с Мелдоном, но не в силах была даже взять первые ноты. Потом она пыталась петь одна, и даже мило начала, но сейчас же голос у нее сорвался, и она, совсем убитая, склонила голову над клавишами. Добрейший доктор заявил, что у его жены нервы не в порядке. И чтобы вывести ее из затруднительного положения, предложил гостям сыграть в карты, хотя сам он в этом смыслил не более, чем в игре на тромбоне. Я заметил, что старый полководец сейчас же стал опекать зятя. Она назначила его своим партнером и немедленно отобрала в свое ведение все имеющиеся в докторском кармане серебряные деньги. Игра наша шла очень весело. И этому немало способствовали промахи доктора. Он играл плохо, несмотря на бдительность бабочек, все время в смятении порхавших над головой старого полководца. Миссис Стронг отказалась играть в карты, сославшись на нездоровье. Ее кузен Мелдон тоже уклонился от этого, ибо, по его словам, ему надо было еще укладываться. Однако он недолго занимался этим. Вскоре он вернулся в зал, сел на диван подле своей кузины, и они принялись разговаривать. Время от времени миссис Стронг поднималась с дивана, подходила к мужу, заглядывала в его карты и давала ему советы, как играть. Наклоняясь к мужу, она была очень бледна, и мне показалось, что когда она указывает на карты, пальцы ее дрожат. Но если это и было так на самом деле то доктор, осчастливленный ее вниманием, ничего не замечал. За ужином нам было далеко не так весело. Очевидно, каждый чувствовал, что подобное расставание — вещь нешуточная, и чем ближе приближалась эта минута, тем становилось тяжелее. Мелдон пытался было болтать, но это ему что-то плохо удавалось, и общее настроение еще более понизилось. Не развеселили, по-моему, общество и старания старого полководца, продолжавшего делиться воспоминаниями из ранней юности Мелдона. Один доктор, по-видимому, чувствовавший, что он всех способен осчастливить, был в прекрасном настроении духа и глубоко убежден, что все кругом наверху блаженства. «Анни, дорогая моя!» Проговорил он, смотря на часы и наливая себе в бокал вина, вашему кузену пора ехать, и мы не должны его удерживать, ибо время и прилив, а тут они оба лицо никого не ждут. Мистер Мелдон, вам предстоит длинное путешествие, а затем жизнь на чужой стороне. Но со многими это случалось. И со многими еще будет случаться до окончания веков. Ветры, которым вы вверяете себя, несли тысячи тысяч людей к их счастью, и тысячи тысяч людей благополучно вернулись на родину. — Но, однако, как на это не смотрите, — заговорила миссис Марк Легем, — все же нельзя равнодушно видеть, как прекрасный юноша, который вырос у вас на глазах, отправляется на край света покидая здесь все знакомое и не ведая, что ждет его впереди. И юноша, приносящий такие жертвы, действительно заслуживает постоянной поддержки и покровительства, добавила маменька, многозначительно глядя на зятя. — Время будет быстро идти для вас, мистер Мелдон, — снова заговорил доктор. Быстро идти будет оно и для нас всех. Кое-кто из нас, в силу естественного порядка вещей, вряд ли может рассчитывать приветствовать вас по возвращении, на это можно только надеяться, и я надеюсь. Не буду докучать вам добрыми советами и наставлениями. Долго у вас перед глазами был хороший пример, ваша кузина Анни. Старайтесь, насколько сможете, подражать ей». Тут миссис Марк Легем закивала головой и стала усиленно обмахиваться веером. — Прощайте, мистер Джек, — закончил, поднимаясь со своего места доктор. — Мы также все встали. — Желаю вам счастливого пути, блестящей карьеры за морем и благополучного возвращения на родину. Все мы присоединились к этому тосту, опорожнили свои бокалы и пожали руку мистеру Джеку Мелдону. Наскоро простившись с дамами, он поспешно вышел. И когда садился у крыльца в почтовый экипаж, наши школьники, нарочно по этому случаю собравшиеся на лужайке, громогласно прокричали ему «Ура!». Выбежав на лужайку, чтобы примкнуть к товарищам, я очутился возле экипажа в тот момент, когда он тронулся. Несмотря на шум и поднятую пыль, я ясно видел, до чего взволновано было лицо Мелдона. Заметил я также, что в руке он держал какую-то небольшую вещь алого цвета. Ученики, прокричав еще ура в честь своего директора и его жены, разошлись, а я вернулся в дом где в зале застал всех гостей, столпившихся вокруг доктора Стронга. Они говорили об отъезде Мелдона, о том, как он держал себя в момент расставания, что должен был он перечувствовать при этом и тому подобное. Миссис Марк Легем прервала эти разговоры, крикнув, «А где же Анни?» Анни нигде не было, и когда стали ее звать, Анни не откликнулась. Все бросились ее искать и нашли лежащий без чувств на полу в передней. Сначала страшно перепугались, пока не выяснилось, что это только обморок, и она уже начинает приходить в себя при помощи обычных в таких случаях средств. Тут доктор положил голову жены к себе на колени и, нежно отбросив ее локоны, проговорил, «Бедная Анни, у нее такое верное!» Нежное сердце. Вот что наделало разлука с ее любимым кузеном, товарищем и другом ее детских лет. Как жаль, что ему пришлось уехать. Очень мне это грустно. Когда миссис Тронг открыла глаза и увидела, что она в передней, и мы все стоим вокруг нее, она, отвернув лицо, поднялась с посторонней помощью, и положила голову на плечо мужа, быть может, для того, чтобы скрыть от нас свое лицо. Мы оставили ее с мужем и матерью, а сами ушли в гостиную. Но вскоре, по-видимому, она уверила всех, что ей гораздо лучше, чем было с самого утра, а потому она хотела бы вернуться к гостям, и те привели ее и посадили на диван. Мне она показалась очень бледной и ослабевшей. — А, недорогая, — сказала маменька, поправляя на ней платье, — взгляните, вы где-то потеряли свой бант. Быть может, кто-нибудь будет так добр и поищет его. Бант алого цвета. Это был тот самый бант, который я видел в течение всего вечера на груди мисси Стронг. Мы все искали его. Не было места, куда бы я сам не заглянул, но его нигде не оказалось. — Не помните ли, Анни, где вы видели этот бант в последний раз? — приставала маменька. Дочь ответила, что, кажется, совсем еще недавно он был на ней, но вообще не стоит больше его искать. Говоря это, она так покраснела, что я, глядя на нее, с удивлением подумал, как мог я только что находить ее бледной. Несмотря на это, мы снова принялись за поиски, и снова безрезультатно. Миссис Стронг умоляла нас забыть о банте, но, тем не менее, пока ей не стало совсем хорошо и мы не распрощались, все еще делались кое-какие попытки найти этот бант. Помню, мистер Уикфильд, Агнеса и я, мы очень медленно шли домой. Оба мы с Агнесой любовались луной, а мистер Уикфильд почти не поднимал глаз земли. У дома Агнесса заметила, что забыла свою сумочку у Стронгов. В восторге, что могу оказать ей услугу, я помчался обратно. В столовой, где Агнесса оставила сумочку, было темно и пусто. Дверь в кабинет была открыта, там виднелся свет, и я вошел, чтобы объяснить, почему я вернулся, и попросить свечу. Доктор сидел в своем кресле у горящего камина, а жена на скамеечке у его ног. Он с благодушной улыбкой читал ей что-то из своего нескончаемого греческого словаря, а она, не отрывая глаз, смотрела на мужа и смотрела с таким лицом, какого никогда раньше я не видывал у нее. Лицо это, как всегда, прекрасное... Было так мертвенно, бледно, так рассеяно, неподвижно, такой непомерный, кошмарный ужас написан был на нем. Она была похожа на лунатика. Глаза были широко открыты, а чудесные каштановые волосы двумя роскошными волнами спадали на ее плечи и белое платье, на котором недоставало потерянного алого банта. Ясно припоминаю я ее взгляд, но мне трудно даже и теперь решить, что именно выражал он. Кажется мне, что тут было и раскаяние, и унижение, и стыд, и гордость, и любовь, и доверие, а из-за всего этого еще проглядывал ужас перед чем-то для меня непонятным. Мой приход как бы пробудил ее». А также изменил направление мыслей доктора, ибо когда я вернулся, чтобы поставить на место взятую на столе свечу, он отечески гладил жену по голове и упрекал себя в бессердечности за то, что позволил ей соблазнить себя предложением почитать отрывок из своего труда, в то время как женушке давным-давно надо было лечь в постель. Но она начала скороговоркой настойчиво упрашивать мужа позволить остаться, дать почувствовать, что он по-прежнему доверяет ей. Бросив на меня беглый взгляд в тот момент, когда я выходил из комнаты, миссис стронг снова повернулась к мужу, скрестила свои руки на его коленях и стала снова так же глядеть на него. Пожалуй, лицо ее показалось мне все же несколько спокойнее. А доктор опять принялся за чтение своей рукописи. Всцена это произвела на меня сильнейшее впечатление, и я долго не мог забыть о ней.